Глава шестая. Тук-тук за окном где-то плачет Найф. Старый дом, старый дом. «Прекрати, пожалуйста!» — услышала я женский голос. «А что такого?» — ей ответил мужской. «Она сама её придумала. Почему ей можно петь, а мне нет?» Голоса казались знакомыми, но я не могла понять, где уже слышала их. «А что такое?»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 И я не ищу себе оправданий. Это был самоуверенный поступок, на который меня отолкнули эмоции. И какие же? Потрудитесь объяснить, что происходит, потому что я доверила вам сестру, чтобы вы ей помогли. А вместо этого она едва не погибла. Подслушивать нехорошо. Прямо мне в ухо заорала появившееся из ниоткуда Хейвен. От неожиданности я подскочила и врезалась бедром в столик с подсвечниками. Они с грохотом посыпались на пол, и голоса умолкли. Осознав, что сейчас увижу сестру, я испуганным зверьком замерла у противоположной стены. Когда дверь приоткрылась и пространство осветила небольшая полоска света, в проходе показался Хантер. Ким, ты проснулась? Как ты сейчас чувствуешь себя? Я с трудом заставила язык ворочаться. Голова очень болит, и хочется пить. Он протянул руку. "Иди сюда. Я тебя осмотрю и дам лекарство. Ну уже не бойся. Всё самое страшное уже позади. Садись вот сюда". Он указал на кресло, где ещё недавно сидела Кристина. На неуклюжих ногах я подошла к нему и рухнула, поняв, что смертельно устала. Вылез как дверь, чтобы подслушать разговор Хантера и Кортни, отняла все силы. "Посмотри на меня. Что чувствуешь?"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 Я думала, это невозможно. Это бред, я просто не хотела верить в то, что это он. Эти убийства. Кем? Прервал он меня. Остановись. Выслушай меня, пожалуйста. Но я при всём желании не смогла бы остановиться. Теперь к Хейвен добавилась и двоя сестра. Мне жаль. Правда, жаль, Хантер. Я так привыкла к игре, что не смогла остановиться. Кем? Рявкнул он так, что я вздрогнула и замерла. «Послушай меня. То, что я сейчас скажу, очень важно. Возьми себя в руки, малышка. Пообещай мне дослушай до конца, хорошо?» «Ким?» Я кивнула. Хантер вложил мне в руку стакан с водой, и я жадно выпила всё до дна. А потом снова оцепенела, потому что то, что он говорил, казалось ещё большим бредом, чем вся моя жизнь. Алану и Кристину никто не убивал. Они существовали только в твоей голове. Я с жалостью к Андоболи и, опомнившись, убрала его на столик. О чём ты говоришь? Ты придумала их. Точнее, я придумал их для тебя, чтобы ты смогла во всём разобраться. Я подумал, что тебе станет легче, если ты выберешься из ментальной ямы, в которую себя загнала.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 И я намеренно не дал ему внятного облика, чтобы ты наделила его чертами сама. Затем я лишь позволил тебе творить историю, подыгрывал, наблюдал. Шёл по твоим следам, позволяя тебе думать, что всё происходящее реально. Я всегда был рядом кем? В доме твоих сестёр, на маяке. Не выпускал тебя из виду, и знают боги. Много раз хотел всё прекратить.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 в дому озера на встречу лицом к лицу с монстром И он снял капюшон и превратился в отца прошептала я вспомнив сцену у озера и его искажённое злобое лицо Да я думала что если ты вспомнишь всё уложишь в голове факты в единую историю то сможешь поправиться А я Он осёкся и отвернулся к окну Что А я смогу поквитаться с Карлом Кардера. Не понимаю. Ты только что сказал, что всё это игры разума, что случившееся нереально. Ты понимаешь, кем? Неожиданно холодно отрезал Хантер. Ты всё понимаешь очень хорошо. И нам бы хотелось. Мы услышали шаги. В комнату вошла Кортни. Я вжалась в спинку кресла при виде сестры. Последний раз так близко я видела её, когда пыталась убить. Вы подвергли мою сестру опасности, хотя утверждали, что ей грозит лишь эмоциональная встряска. Вы явно преследуете какие-то свои цели, и мне бы хотелось узнать, какие. Времени до молва кушло целитель Дельвега. Либо вы рассказываете всю правду без увиливаний, либо я сделаю всё, чтобы остаток жизни вы провели за решёткой, потому что подобные эксперименты над пациентами Вряд ли законны. Король закрывает глаза на ваши методы, но даже он не станет рисковать, чтобы вас защитить. Она изменилась. Перед тем, как меня увезли в лечебницу, Кортни слабо напоминала ту главу семьи, роль, которую ей приготовил отец. Она старалась, конечно, и от того мне было смешно испуганная, ненавидящая Хейзен и всё, что связано с семьёй. Кортни отчаянно боялась потерять авторитет. Она едва не разрушила отношения с Гербертом, превратившись в девушке, которую он любил, в надменную стерву, неприемлющую, когда ей перечат. Но сейчас перед нами стояла совсем другая Кортни, спокойная, властная, уверенная в себе. Даже несмотря на то, что одной рукой она обнимала огромный живот, она не могла, что она не могла. В её облике не было ничего трогательного или беззащитного, и в серьёзности угроз сомневаться не пришлось. Твоя сестра права. Алан Ренсом снова появился передо мной. Это далеко не вся история. Я повернулась к Хантеру. Почему ты попросил о переводе, когда узнал, что я попала в лечебницу? Потому что история Алана Ренсома это и моя история. Ким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 Кайла и мужчина, в котором я узнала её мужа Райна, Хантер принёс мне чашку чая. Она по полу рядом с диваном уселась Хейвен. Несмотря на тошноту, мне до ужаса хотелось есть, но я не решалась попросить ей грелые руки о чашку чая. Второй раз за вечер мне хотелось плакать, но уже от мысли, что сёстры никогда не простят меня, никогда не примут в свою семью, и жить в полном одиночестве ещё хуже, чем в абсолютном безумии.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 Кровавая надпись на стене: Отец убил сестру Хантера. Зачем? Её смерть оставила неизгладимый отпечаток. Убийцу не нашли. Открыв в себе дар менталиста, я сотрудничал с управлением стражи, надеялся, что найду похожее убийство. И нашёл до заката. Да. Веронику Лавреска. Почерк был её.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 А когда нашли, Эдмонд Белами направился прямиком к Ким. Белами? Кайла встряхнул и Самуш успокаивая ещё обнял её за плечи. Он же Он никогда не был жертвой Дороза Катта. Он был их наставником и хозяином. Дневник нужен был ему. Зачем? спросила Кортни. И почему Ким? Дороза Катта? Существовали ради этих записей. Много лет Эдмонд Белами изучал труды Конрада Кардера. Ваш предок обладал огромным талантом и сколотил неплохое состояние, основав ваш род. Был приближённым ко двору, уважаемым магом. Вёл исследования, открыл тысячи свойств Кардера, обоздал магию огня и развил свои ментальные способности. да немыслимых пределов а затем вдруг пропал считается конрад погиб во время беспорядков вот только как объяснить пропавшие лаборатории труды изобретения разворовали кайло пожало плечами обычное дело в то время за всю историю наша самняк выносили по частоу и раза три ты мыслишь как историк улыбнулся хантер издержки профессии. Кайлал-химик хотелось поправить, но я не решилась. До заката удалось узнать, что Конрад инсценировал свою смерть и продолжил самые опасные и серьёзные исследования. Он искал бессмертие. Воцарилась виняющая тишина. Я переводила взгляд с одного присутствующего на другого, чтобы понять, кто и как воспринял эту новость. Герберт удивлённо поднял брови. Кортни стиснула зубы, её красивые карие глаза потемнели, превратившись почти в чёрные. Райна хмурился, и Кайла недоверчиво рассмеялась. Хантер, вам кажется, тоже нужна помощь целителей. Без смерти детские сказки. Не для Конрада. Он действительно продвинулся в поисках вечной жизни, но столкнулся с непреодолимой трудностью. Бессмертна была душа, а тело старело. Жизнь в таком теле была мукой. Тогда Конрад обратился к другу, и ещё одному менталисту — Рейгану. Вместе они создали ритуал, который решал эту проблему. Нужно было лишь найти новое здоровое тело, и вот ты вновь так же молод и силён, как прежде. Для ритуала подходили только мужчины. родные по крови иные тела отторгали чужие души. Хантер, вы серьёзно? покачал головой Герберт. Кем? Хантер повернулся ко мне. Да. Он говорит правду. Рейганы и Конрад стали бессмертны. Они веками использовали сыновей. О боги. Кортни побледнела. Извините, мне нужно выйти.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 превратив его в монстра из кошмара в Ким. «Магия всегда стремится к равновесию», — произнесла я. Так он говорил. Конрад предполагал, что столкнётся с новым препятствием, что рано или поздно магия найдёт способ избавиться от него. И вот наступила жизнь, в которой у Конрада не было сына, только дочери — мы. «Как и у Рейгана». «Знаешь, почему Вероника Лавреско вышла за тебя?» Хантер повернулся к Райну. Она знала, кто такой Мэнфорд Рейган Хефнер. Карл считался мёртвым. До разоката не могли до него добраться. Но рассчитывали, что у Мэнфорда есть описание ритуалов для бессмертия. Увы, но Мэнфорд точно так же искал дневники Конрада. Когда-то они условились, что если один потеряет свой дар,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 хмыкнула я. Я осматривал Жизель. Вероника привела меня в дом Хефнеров, посоветовав Менфорду как хорошего менталиста. Вас сложно сравнивать кем. Она была полностью безумна. Её личность разрушили многолетними ментальными вмешательствами. Ты же сохранила разум и довольно успешно притворялась. Я не могу это объяснить, к сожалению. Может, сыграла роль то, что тебе передался дар менталистики? Может, ты просто была умнее и сильнее? Но тебе повезло. Ты и выдержала. Но чтоб тебе так повезло, буркнул Герберт, и я, неудержавшись, ему улыбнулась. Тогда папа понял, что его последние шансы внуки. И когда догадался, что я его травлю, прежде чем исчезнуть, поставил нам условие в завещании.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 Карт не вернулась. От меня не укрылась неестественная бледность и покрасневшие глаза. Я вдруг испугалась за её ребёнка, а потом почти сразу же собственных эмоций, непривычно ярких. Ты выяснил, что Кондра убил твою сестру и решил использовать мою, чтобы добраться до него. Не совсем, мягко ответил Хантер. Я действительно хотел помочь им. И да,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 И заставил её в них поверить. Одним из персонажей был её страх, тот, кто причинил ей зло. Им оказался Конрад, но я не заметил момент, когда кошмар превратился в реальность. Когда настоящий Конрад узнал, что кем на свободе и нашёл её. Накатил новый приступ тошноты, но пустой желудок отказался отдавать драгоценную выпитую воду. То есть мне он не привиделся? Нет. Он действительно нашёл тебя у озера. Мы предполагали, что ты можешь туда пойти, но после того, как ты ударила Тайо Ши, весь сценарий полетел в бездну. Но даже тогда я не представлял, что Конрад может преследовать тебя в реальности. Я не успел тебе помочь. Тогда напрашивается вопрос. «Почему я выжила?»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 Конечно. Идём на кухню, посмотрим. Как давно я здесь не была. Сёстры переделали особняк в городе, но домик у озера оставили нетронутым. И вряд ли часто сюда приезжали. Я не надеялась, что найдётся хоть какая-то еда, но к моему удивлению, Хантер извлёк из шкафа хлеб, сыр, творог, согрел воду для чая и даже нашёл свёрток с шоколадом.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 Я очень удивлён, как у такого человека, как Конрад, получились такие дочери. То есть вас сложно назвать светлыми и добрейшей души девочками. Но поверь, я насмотрелся на результаты воспитания жестоких родителей. Вы неплохо держитесь. Не я. Наберись терпения. Не всё сразу. Ты чудом выжила после ментального удара. Уже это — огромный шаг вперёд. Вот. Ешь. Он поставил передо мной чашку с творогом, щедро политым вишнёвым сиропом, и тарелку с двумя горячими бутербродами, с краёв которых стекал расплавленный сыр. Хантер молча наблюдал, как я жадно расправляюсь с ужином, и думал о чём-то своём. Мы так и сидели в тишине до тех пор, пока в кухню не вошёл Герберт, достав из бара бутылку Он плеснул бренди в стакан и сделал медленный глоток, смакуя вкус. "Налиц вам, сэр Сильдеривег." "Благодарю. Не стоит." Герберт рассмеялся. "Не бойтесь. Я не собираюсь вас травить. Но, по-моему, сегодня всем не помешает выпить. Кроме беременных, запойных и..." Он посмотрел на меня. "Несовершеннолетних. Мне 19." И ты всё ещё под моей опекой. А вот об этом я забыла. Папа назначил Герберта опекуном, явно не веря в способности Кайлы и не уверенный в том, что вернётся Кортни. А раз я попала в лечебницу, Герберт всё так же управляет моим скромным наследством. Или уже несуществующим. Твои деньги в порядке. Словно прочитав мои мысли, сказал он. Я хорошо с ними поработал. Зачем?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 И она как раз исследует болезни подобные твоей. Давай я вас познакомлю. Кристина поможет тебе, я обещаю. Она отрывается от блокнота, и Хантер может видеть рисунок. Это миловидная светловолосая девчушка лет 10. Кто это? Не знаю. Красивая. У тебя талант. Когда вы познакомите меня с Кристиной? Он смотрит ей в глаза. медленно проникая в сознание. Сейчас на то, чтобы создать образ в её голове, не требуется много времени. Достаточно лишь обозначить парочкой штрихов, воображение доработает его самостоятельно. Ей нужно лишь показать дорогу к воспоминаниям и знаниям, которые ему так нужны, которые помогут поймать проклятого Карбера. Ментальное вмешательство двухсторонний процесс.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 это всё только её так проще жить самим собой